Сопоставление дат рождения Жанны и начало преступной связи ее матери наводило на кое-какие мысли, равно как это непонятное отвращение, с каким Людовик относился к своей дочери, которой запрещено было даже показываться на глаза отцу. И неудивительно поэтому, что при дворе прошел слух «Дочь Филиппа Д'Оне». Таким образом, история Нельской башни, приукрашенной народной фантазией, суждено было со временем стать некой волшебной сказкой, легендой великой любви, порока, преступлений и ужаса. Этот, в общем, обычный адюльтер, обнаруженный два года тому назад, поставил перед государственными мужами сложную династическую проблему. И именно он изменил издревле принятый во Франции порядок наследования. Кто-то предложил уже сейчас решить, что корона в любом случае приходит к ребенку Клеменции, будь то мальчик или девочка. Услышав такие слова, Филипп нахмурился и привел десяток вполне разумных доводов против этого проекта. Безусловно, подозрение насчет закона рожденности Жанны Наварской вполне основательны, но ведь прямых доказательств не существует. Ни мать Маргариты Наварской...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 Таким образом, во Франции может вскоре вспыхнуть гражданская война, война двух королев. В таком случае, — предложил Гошеда Шатийон, — давайте прямо так и скажем, что женщины не могут взойти на престол. Должен же существовать какой-нибудь старинный обычай, на него-то мы и сошлемся. — Мне тоже приходила в голову такая мысль, — отозвался Миль де Нуае. более того я велел просмотреть все законы но увы ничего не обнаружил пускай ищут получше поручить это ученым мужам из университета и парламента если они возьмутся за дело они раскопают что угодно под любое решение подведут обычаи и истолкуют его так как нам надобно они до самого хлодвига дойдут и докажут как дважды два что вам нужно отсечь голову поджарить пятки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 Этот афоризм, хоть и не был немедленно принят всеми присутствующими, все же запал в голову легистам, и позже они не приминули с успехом пустить его в ход. Филипп Пуатье, наконец, одобрил весьма двусмысленно составленный документ, откладывавший окончательное решение на определенный срок. «Главное — поставить вопросы, но самим ответа на них не давать», — говорил он. и напустить побольше туману, дабы каждый поверил, что здесь-то и таится для него прямая выгода. Таким образом было установлено, что будь королева Клеменция разрешится дочерью, Филипп останется регентом вплоть до совершеннолетия старшей своей племянницы Жанны.